Глава 5. После встречи с Русланом в ванной я потом целый час прихорашивалась в своей комнате и приходила в себя от того, какие изменения он претерпел за эти 2 с половиной года. Перед глазами так и стояло его совершенное тело и белозубая застенчивая улыбка. Прежде чем спуститься на завтрак, я навела небольшой порядок, разложила свои вещи на полке шкафа, для своего удобства расставила на столе книги, косметику и духи. Тук-тук. В комнату заглянул папа. "Дай, ты идёшь, только тебя одну и ждём". Подойдя к зеркалу, заправила край футболки в джинсовые шорты, заплела волосы в хвост и прирывисто выдохнула. "И чего я так разволновалась? А ладошки вспотели". В гостиной стоял большой круглый стол из светлого дерева, вокруг него красивые винтажные стулья. На одном из них сидел Руслан, на другом Катя. Увидев меня, она расплылась в улыбке и вышла из-за стола. Тась, это Катя, торжественно сказал папа, затем взял её за руку и подвёл ко мне. Знакомься с моей дочерью, Таисей. Ну наконец-то! Ещё шире улыбнулась Катя и горячо обняла меня. Я так много о тебе слышала, что мне кажется, будто я знаю тебя всю жизнь, звонко охотнула она. Её глаза цвета крепко заваренного чая светились, руки сжимали мои ладони. Катя располагала к себе с первой минуты. Она мне показалась очень доброй и искренней. Несколько не удивительно, что она понравилась папе. Ну, девочки, проходите за стол. Папа проводил меня к столу, стоящему в аккуратно против Руслана. Да чего же хорош, глянув на него из-под лобья, снова подумала я. Не уж-то столица способна так кардинально менять людей. Я рассмотрела татуировку на его правой руке, и если мне не изменяла память, то там изображён известный американский гитарист Ах да. Папа же говорил, что он играет на гитаре. Хмм, значит, музыкант. Я музыку тоже люблю. Глядишь, споёмся. Я невольно улыбнулась и подцепила на вилку омлет. За завтраком наши взгляды несколько раз пересекались, то я украдкой разглядывала его, то он меня. Кась, мы с папой хотим показать тебе город. Хочешь побывать на Красной площади? предложила Катя. Было бы здорово. Охотно согласилась я, смакуя нереально вкусный ягодный пирог. Мам, спасибо, всё как всегда на высоте. Руслан вытер рот салфеткой, встал из-за стола и поцеловал Катю в щёку. Русь, ну ты же даже торт не попробовал. Позже, мам, позже, меня ждёт она, подмигнул Руслан и вышел из гостиной. И моё припудренное настроение тут же испортилось. От чего я удивляюсь? Ежу понятно, что у такого парня должна быть девушка. «Жить не может без своей гитары», – вдруг шепнула мне Катя. «Сутками напролёт готов струны перебирать». И поняв, что она – это всего лишь гитара, я засияла ярче столового серебра. «Пусть играет, парень, глядишь наш Руслан, будущий Иван Халин!» Папа немного помрачнел и добавил. «Это лучше, чем любить скорость». Катя, заметив на моём лице знак вопроса, пояснила. «Это он про Тиму. Не знаем, как отучить этого упрямца от мотоцикла». Только зимой я могу спать спокойно, а как только снег встает, так я себе места не нахожу. Гоняет как сумасшедший, дважды слетал со своего мотика. В первый раз отделался царапинами, во второй в больницу загремел с открытым переломом руки. А как только из больницы выписали, тут же прыгнул на своего железного коня. Покачал головой папа. И как вытряхнуть эту дури из нашего Тимура, вздохнула Катя. Да в вашем Тимуре дури столько, что и за век не управитесь её вытряхивать. подумала я. Столица покоряла меня с каждой достопримечательностью, с каждой площадью, которую я посетила сегодня. Прогулялись по Арбату, посетили два музея. Руслан болтал без умолку, казалось, за 2 года жизни в столице он узнал о ней всё до мелочей. Уверена, он может дать фору самым опытным гидам. Я здорово вымоталась за этот день. И, если честно, мне уже не терпелось поскорее добраться до дома и упасть на первую горизонтальную поверхность. Но Катя приготовила для меня сюрприз. «Так, мальчики, вас мы отпускаем домой, а сами идём наряжаться!» Широко улыбнулась Катя и обняла меня за талию. «Тась, надеюсь, ты не против?» Несмотря на то, что к вечеру я уже еле-еле волокла ноги, всё же приняла её предложение. Ведь завтра я впервые иду в новый универ, поэтому обновки мне как раз не помешают. Катя оказалась азартным шопоголиком. Из ГУМа мы вышли в числе последних посетителей и с кучей пакетов одежды популярных брендов. Забили ими багажник её джипа и наконец-то отправились домой. По дороге мы с ней болтали обо всём подряд, смеялись, пели песни на всю машину. Надо признать, что я человек, который не очень сходится с людьми, нашла в ней отличного собеседника и, возможно, друга. За 18 лет моей жизни не было ни одного дня, чтобы мне было точно так же хорошо и легко с собственной матерью, как с человеком, которого я знала меньше суток. Около 10:00 вечера, когда я приготовила всё для универа и развесила на плечики свои обновки, решила выйти из комнаты и проверить, кто чем занят. Судя по голосам из родительской спальни, папа с Катей были уже там. А из комнаты Руслана, что располагалась у самой лестницы, доносилась красивая мелодия, и ноги сами собой повели меня в его комнату. Иван Халин, американский гитарист